Андрей Николаев, Олег Маркеев, Чёрное Таро. Глава первая. Начало осени выдалось жарким, и вечер не принёс прохлады после духоты знойного дня. Вымотанные жарой кони шли усталым шагом, вяло отмахиваясь от докучливых мух. Корнет Красаков снял кивер, вытер рукавом доломана мокрый лоб и оглянулся назад.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 Западные окраины опустили, словно горячий ветер выдул людей, оставляя завоевателем пустые улицы, усеянные обломками мебели, обрывками бумаги, клочьями сена, трепьем всем тем, что бросали в торопях уходившие жители. Изредка позади вспыхивала ружейная стрельба. Авангард Мюрата вступал на окраины древнего русского города. Харунжий Головков поравнялся с Корсаковым и душераздирающе вздохнул. Корнет покосился на него.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 «По улице последний слева, господин Корнет!» — махнул рукой слуга. «А что, француз, нечто заберет Москву!» «Уноси ноги, парень!» — буркнул, проезжая Головков. «Эх, защитнички!» — сплюнул слуга. «Златоглавы на порога не отдаете!» «Ну ты!» — Головков замахнулся плетью. «Оранжий!» — прикрикнул Корсаков. Головков с неохотой опустил руку. Едущий следом Семен толкнул слугу конем, зверовато оскалялся. Но тот отскочил назад, угрюмым взглядом, провожая казаков. Привыкайте, Георгий Иванович! Корсаков вынул из кивера султан, подул, расправляя белый заячий мех, воткнув головной убор и отведя руку, полюбовался. Еще не того наслушаемся. Моя воля встать под Москвой на смерть, костьми лечь, а не пустить Буонопорте в город. Костьми лечь дело нехитрое, а дальше что? Михаил Ларионович правильно рассудил. Перво-наперво армию сохранить, резерв обучить. Вот осень уже, а там и зима. За вязницу постат, ни еды, ни фуража. Позади сами все разорили, а с голоду много не навоюешь. Погоним, французов, помяните мое слово, Алексей Васильевич. Тебя послушать, так и воевать не надо, поморщился Корсаков. Расыпться по лесам дабу хватать. Не почесть это. Сойтись грудь в грудь, глаза в глаза, штык на штык, клинок на клинок. Вот это по мне! он попытался взбить едва пробившиеся усы. «Чтобы ветер в ушах, чтоб картечь в лицо!» «Не приведи Господь!» Головков перекрестился. «Я, слава тебе Боже, и ветру нахлебался, и картечью наелся. Еще под прессишей лау. У нас на Дону, как с полох объявили, Матвей Иванович матерых казаков собрал в первой палки. У всех семьи, дети. За землю лечь все готовы, а ляжем мы, кто детей поднимет. Тут с умом надо и ворога заломать, и самим живу быть!» Корсаков надел кивер,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 Один казак спешился, отвел коня к брошенной телеге без колеса и, накинув повод на оглоблю, присел на козлы. Головков погрозила ему кулаком. — Смотри, Митяй, чтоб с улицы не ногой. «Ладно — Ладно, — лениво протянул казак. Дом князя Козловского, расположенный за ажурной чугунной оградой, напоминал небольшой дворец. Ворота были приоткрыты, и ветер гонял по мощеному камнем двору обрывки бумаг. Возле крыльца стояла запряженная парой лошадей коляска.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 Оглядев улицу, мужчина прикрыл дверь и направился к лестнице на второй этаж. В пустом вестибюле его шаги звучали гулко, отдаваясь ехом от голых стен и мраморного пола. — Слышь, милый, — кашельно сказал ему в спину главку, — нам бы коней напоить. — Я распоряжусь, — не оборачиваясь, — ответил мужчина. Казаки разбрелись по залу, разглядывая по золоту стен фигурную лепнину на потолке. Красаков притопнул по зеркальному полу, представил, как отражались в нем пышные платья дам, вице-мундиры кавалеров, о приемах у князя Козловского ходили легенды и вздохнул. Когда еще придется склониться в поклоне, предваряя тур вальса, отвести даму к распахнутому окну, а после котельона, прощаясь, украдкой сорвать быстро поцелуй. Свечи уже сгорели на две трети, образовав на серебре подсвечника гроздь полупрозрачных слез. В неподвижном воздухе язычки пламени горели ровно, ярко освещая небольшой полированный стол красного дерева, стоявший возле стены. Николай Михайлович Козловский, тучный и с немного одутловатым лицом, сидел за столом, подавшись вперед в удобном широком кресле. В левой руке он держал колоду карт размером почти в два раза больше обыкновенных игральных. Странные рисунки, напоминавшие изломанные страданием фигуры с картин Иеронимуса Босха, заставляли его то поджимать губы, то морщиться, как от беспокоящей зубной боли. Не торопясь, помаргивая маленькими глазками под напрягшими веками, он выкладывал карты перед собой на стол, чуть слышно комментируя получающийся расклад. «Туз земли ляжет слева, семерка мечей рядом, и тогда глупец останется один. Девятка огня внизу, король воды, и что в итоге?» Князь выложил последнюю оставшуюся карту в пустую ячейку пасьянца. «Все то же самое».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 Николай Михайлович прошел к креслу возле окна, уютно в нем расположился и дал знак секретарю. Сильвестр подал ему бокал и встал рядом, по знаку князя, подливая время от времени коньяк. Позвякивали о камень мастерки в руках слуг, переговаривались на улице казаки, поившие коней. Мимо дома проезжали кареты и повозки соседей, отъезжающих в загородное имение. Николай Михайлович изредка кланялся, отвечая на приветствие. Небо над крышами синело, и сподволь наливаясь ночной темнотой, горели в вышине редкие облака. Князь пальцем поманил секретаря поближе, и Сильвестр склонился над его плечом. Ежели сподобишься судьбу перехитрить, доставь записи князю Новикову. В чужие руки не давай, непременно уничтожь. А на словах Николая Ивановичу передай. Изменить ничего нельзя, надо ждать. Два века без десяти лет. Слушаюсь. Козловский вновь откинулся в кресле и, казалось, задремал. Секретарь зажег несколько свечей в настенных подсвечниках, поторопил слух, заложивших стену кирпичом и теперь покрывающих кладку раствором. «Все побелить, оклеить тканью, чтобы ни следа не осталось», — строго проговорил он в полголоса. «Здесь погоди замазывать». Подойдя к Козловскому, он негромко кашлянул, привлекая внимание. «Все подготовлено, ваше сиятельство». «Ага», — встрепенулся князь.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 Сильвестр и работники по очереди приложились к перстню в виде головы человека и, склонившись в глубоком поклоне, застыли, ожидая приказаний. — Заканчивайте, ребятушки, а нам, Сильвестр, пора. Сходи-ка, проверь коляску, конвой разбуди кули спят. Секретарь поспешил выйти из кабинета. С улицы донесся топот. Николай Михайлович подошел к окну. Во двор влетел казах, спрыгнул с коня, взлетел по ступеням крыльца. С первого этажа, послышавшись возбужденные голоса, дверь кабинета распахнулась. «Ваше сиятельство, французу Дорогомиловской заставы!» Сильвестр нервно облизывал губы, бледное лицо было покрыто потом. «Идем, голубчик, уже идем!» — кивнул Козловский. Душная ночь обволакивала путников. Князь Козловский дремал в коляске, Сильвестр старался править осторожно и без нужды лошадей не погонял. В лабиринте узких улочек Китай города заблудились и потеряли часа два, пока казаки рыскали по домам в поисках оставшихся жителей.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 Один из казаков, ехавший в варьер поравнялся с ними. «Гляньте, кажется, пожар». Корсаков развернул коня, Козловский приподнялся в коляске. Харун крепко выругался. Луна уже зашла, и над Москвой вставала багровое зарева, гасившая крупные будто огоньки свечей звезды. «Похоже, в замоскворечье», — тихо сказал Сильвестр. «Не, ближе», — не согласился Козловский. «Это по всему, видать, на Басманной. Склады с лесом не иначе».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 При Бордине всего ты оставался навалиться чуть-чуть, и побежал бы француз. А нет, отступление сыграли. — Что нам немец штабной? — проворчал Головко, ехавший с другой стороны коляски. — Они русскую кровушку не жалеют, а генералы молодые, потому и рады голову сложить, что молодые. — Ты же сам в рейд по тылам при Бордине ходил, Георгий Иванович, — перебил его Корсков. Корсаков. — Уже и обозы рядом были. Да что обозы? Самого Буонапарте захватить могли. Козловский, откинувшись на подушках, переводил взгляд с одного на другого, с любопытством прислушиваясь к спору. «Разве же это рейд?» «Так, бездельца!» — отмахнулся хороший. «Резервный полк разогнали, да обозников порубали. Ну, итальянцев пощипали немного. Шашками много не навоюешь, а артиллерию позабыли. Чуть конные егеряды и пехоты подступили, так и отбой играть». Матвей Иванович сильно недоволен был, слыхал я. «Ну, не знаю».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 Земля под копытами коня ощутимо дрогнула. Низкий басовитый гул возник со стороны Москвы, раскатился, будто отдаленный гром, заставив всех обернуться. Казалось, даже свет, занимающийся зари, погас, отступив перед огромным заревом на несколько мгновений осветившим окраины города. Харун же перекрестился, Козловский задумчиво кивнул, словно подтверждая свои мысли. — Сопристи! — воскликнул Корсаков, Что это было? — А помните Моншер?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 Голос князя стал глухим, глаза затуманились. «Вы посигнете на то, за что нынче готовы отдать самую жизнь вашу?» Голос ее прервался, он откинулся в коляске. «Сильвестр, блокнот, скорее, пиши». «Что, что такое?» – забеспокоился Корсаков, видя, как лицо князя покрывается смертельной бледностью. «Вот мать честная!» – Головков слетел с коня, подскочил к коляске. «Никак отходит князь!» Секретарь остановил его и присел рядом с Николаем Михайловичем, приготовил блокнот и карандаш. Тише, господа, с его сиятельством это случается. Склонившись к старику, он попытался разобрать едва слышный шепот. Милостью государя императора, пометуя о доблести, проявленной полковник или гвардии, смертную казнь и приговори гражданской казни с лишением дворянства, чинов и наград, прав собственности разжаловать в рядовые прохождения в Сибирском корпусе. Что он говорит? Корсаков свесился с коня, оперевшись о дверцу коляски. Тихо! — зашипел Сильвестр, однако князь уже замолчал, тяжело дыша. Секретарь достал из дорожного кофра флягу с водой, вылил на ладони и брызнул князю в лицо. Козловский вздрогнул, лицо его постепенно обрело нормальный цвет, унялась дрожь губ, веки затрепетали, и он, медленно открыв глаза, огляделся. Сильвестр поднес к его губам флягу, князь сделал несколько глотков воды. — Все, записал? — с трудом спросил он. — Все, ваше сельство, подтвердил секретарь. — Хорошо. «Давайте-ка, братцы, передохнем немного», — попросил он, посмотрев на Корского и Головко. Корнет и Сильвестр помогли ему выйти из коляски, отвели на несколько шагов от дороги. От земли поднимался туман, ночь уходила на запад, воздух посвежел и был неподвижен. Князь отстранил руку Корского и присел прямо в мокрую от росы траву. Казаки, спешившись, доставали из седельных сумок нехитрую снеть. хлеб, вяльное мясо. «Ты, дружок, неси сюда, что там у нас покушать?» — обратился к секретарю Николай Михайлович. — А вы, господа, присоединяйтесь. Буду сердечно рад, коли не побрезгаете. И казачков зовите. Сильвестр сноровисто расстелил на траве скатерть, с натугой вытащил из коляски кофры и принялся выгружать из него припасы. Головко только крякал, глядя на такое богатство. Первым делом на скатерти возник хрустальный графин в окружении серебряных стопок. Рядом в фарфоровых тарелочках устроились нарезанные до прозрачности копченые осетрины, балык и стерлиги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 Сильвестр разлил водку, офицеры и князь чокнулись за победу русского оружия, казаки молча махнули по стопке, под советы Козловску набрали со скатерти закуски и отошли в сторону. Когда утолили первый голд, князь предложил выпить за погибель супостата, придет ли она от православных воинов или от негостеприимства российского отечества. Головко хитро взглянул на него. — Вы, ваше сиятельство, будто все наперед знаете. — Эх, господин хороший. Князь спеша выпил водку. «Долгие лета, многие знания, многие знания, многие беды. Судьбы наши предрешены так же, как и судьба этой военной кампании. Слышали такие слова? Все, что с нами случится, уже записано на листах наших судеб, и ветер времени играет, переворачивает страницы». «Красиво», — одобрил Головко. «Это ежели по-нашему сказать, человек предполагает, а Бог располагает». «Верно. Вы и свою судьбу знаете, ваше сиятельство?»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 Казак, которому в Москве Харунжин презентовал соломенную шляпку, спешившись, рассматривал следы на перекрестке. Главкот дал знак Сильвестру придержать коней, тот натянул вожжи, коляска остановилась. — Что там, Семен? — спросил Харунжин. — Разъезд, кажись. Казак, присев на корточке, растер в ладони горсть дорожной пыли. Чуток нас опередили. — Ну так что? — А вот глянь, Георгий Иванович, подковы не наши, и гвозди, видишь, как лежат? — Думаешь, француз?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 Не больше десятка, господин Корнет. Свернули направо не дали, как час назад, ответил Головко. Куда ведет эта дорога, Николай Михайлович? Дорога? переспросил нахмурившись Козловский. Это на Павлов Посад, а нам левее на Караваево. Там на слияние клязьмы и Шерна, деревенька моя имени, еще дедом обустроенные. А вы, Корнет, похоже, желаете француз догнать. Вы правы, князь, Корсиков впустил подбородный ремешок, снял и приторочил к седлу ментик. Не годится врага в тылу оставлять. — Харунжи, собей казачков своих, проверьте оружие. Он вынул из сидельных кабур пистолеты, проверил шомполом заряд. — А вы езжайте потихоньку, князь. Уверен, мы скоро вас нагоним. — Ну что ж, знать судьба такая, — прошептал Козловский. Харунжи с неохотой подозвал казаков, объяснил задачу. Казаки хмурились. Корсаков, крича коня, вырвался к перекрестку. — Ну чего ждем, господа казаки? — Езжайте, Георгий Иванович, — кивнул Харунжиуму Козловский. — Что написано, то и сбудется. — Эх!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 Дорога, выходя из леса на простор полей, просматривалась далеко и была пустынна, будто по ней испокон веку никто не ездил. Семен, не спешиваясь, проехал вперед, высматривая следы. «С ночи никто не ездил», — доложил он хорошему. Неначе лесом прошли», — сказал Головко. Корсаков выругался, привстал на стременах. «Да, но в какую сторону?» — Харунжий пожал плечами. «Воротимся к мосту, где к оставили. Если след в лес ведущий есть, казак его всегда отыщет». Рассыпав казаков вдоль обочины, они повернули назад, двигаясь неспешной рысью. К дороге выходило множество тропинок, но то были звериные тропы, которые можно оставить без внимания. В одном месте Семен спешился, ведя в поводу коня, углубился в лес, но вскоре вернулся. «Надоптали лишь тропу. Чисто тракт проезжий», — пожаловал "Не «Небось, местные погребы ягоды шастают, но француза туда близко не было. Главко догнал едущего впереди Корского». — Что на сердце у меня неспокойно, Алексей Васильевич? Может, поспешим? — Успеем, — беспечно отозвался Корнет. — Князь торопиться не будет, кони устали, да и сам в летах немало. — Я не к тому. А ну как француз на него наскочит? — Ты сперва найди их, французов. — Ваш благородие, — позвал Семен, — следы. Вроде те же, что у моста. Точно, конные шли. Поначалу гурьбой, потом цепочка растянулись. — Семен, вперед пойдешь. Возьми еще метяя, остальные по тылу. Ну, Алексей Васильевич, с Богом. Вперед. Плавный ход коляски укачал князя Козловского, и Сильвестр, в очередной раз оглянувшись, чтобы спросить, не надо ли чего, промолчал, причмокнул, понукая лошадей, поудобнее устроился на козлах. Еще какой-нибудь час-полтора, я не буду в имении. Там все же спокойнее, чем на лесной дороге. Ладно, французы, европейская нация, а ну как мужики озоровать начнут под шумок. Ограбят, а то и жизни лишат не за понюшку.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 Эх, жалко, князь постарел, а ведь раньше бывало и на волков облавы устраивали, по полсотни гостей наезжало, да все со своими сворами, да езжачими загонщиками. Сильвестр посмотрел в лес, откуда вынырнула рыжая плутовка, и почувствовал, как сердце ухнуло в пятки, дыхание перехватилось. Поверх подлеска, смутно видимой на фоне темной чащи, на него смотрели всадники в темно-зеленых мундирах. Лихие усы перечеркивали суровые лица под оранжевыми с зеленой выпушкой воротниками. Перепуганному секретарю даже показалось, что он разглядел жестокие прищуренные глаза под низко надвинутыми кольбаками. У секретаря мелькнула мысль, что надо бы равнодушно отвернуться, сделав вид, что ничего не заметил. Не станут французы нападать на коляску с явно штатскими лицами, но руки помимо воли тряхнули воже, а из пересохшей глотки вырвался отчаянный крик. Но, пшел! Пошли, родимые! Привстав на козлах, он хлестнул, чтобы было мочи лошадей. Кони взялись вскачь, тревожно кося черными глазами на перепуганную возницу. Вся напускная чопорность слетела с Сильвестра, как пуха дуванчика от порыва ветра. Теперь это был просто деревенский мужик, в панике пытающийся спасти свою жизнь. Князь Козловский, очнувшись от дикого крика, привстал в коляске и оглянулся. Французы, ломая подлесок, вырвались на дорогу и бросились в погоню, нещадно терзая коней шпорами. По минуту наглядываясь, Сильвестр нахлестывал коней.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 Сильвестр вылетел с козел, как камень из прощи, но упал удачно и, успев подставив руки, покатился по земле. Едва остановившись, он перевернулся и приподнялся на колени. В глазах все плыло, но он успел увидеть летевшую на него французского офицера, занесенного для удара саблей. Сцепив пальцы в замок, Сильвестр выбросил руки над головой, повернув их ладонями наружу. — Шемуаля, инфант де лаво! — крикнул срывающимся голосом. Офицер на полном скаку осадил коня. Почти ударившись крупом о землю, конь присел, выбросив передние ноги. Последнее, что увидел Сильвестра, летящее в лицо подкова с блестящими звездочками гвоздей. Копыто ударило его в лоб, и он, закатывая глаза, рухнул на спину. «О боже!» — офицер соскочил с коня и бросился к нему. Кровь заливала лицо секретаря, сквозь содранную кожу белела кость. Офицер сорвал с пояса флягу, открыл и опрокинул ее на голову Сильвестра. Вода, окрашиваясь кровью, потекла по лицу. Секретарь пришел в себя и, судорожно схватив француза за рукав, прошептал «Что с князем?» «К сожалению, он умер», — ответил офицер, взглянув на спешившихся гигерей, окруживших коляску и неподвижно лежавшего на обочине Козловского. «Бумаги необходимо уничтожить», — едва слышно сказал Сильвестр, доставая из-за пазухи блокнот. «Не беспокойтесь, я все сделаю», — успокоил его француз, поднося к сердцу правую руку с прижатыми к пальцами.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 Приставился с царством небесное, аккуратно виском о камушке приложился сердечный. Черт, пробормотал Корсков. Неужели он был прав? Самое время проверить свою судьбу. Сдавайтесь, крикнул он, обращаясь к французу. Офицер высокомерно усмехнулся. Никогда. Че он говорит? Спросил Головко. Что не сдастся? Дело хозяйское. Пожал плечами Харонжи. Ну-ка, ребята. Постой, остановил их Корнет. Так не годится. Хочет умереть, так я предоставлю ему эту возможность. Он спрыгнул с коня. «Алексей Васильевич, да вы в умели, не как поединок ему предложить хотите?» «А вот проверю, может, мне только в карты не везет?» «Да что же такое, господин Корнет, или вы и впрямь смерти ищете?» Рассердился Хоромжий. «Не мешай, Казак!» — Корсков отсультовал французу. «Корнет Корсаков, лейб-гвардии, гусарский полк. Лейтенант Дюбуа, элитная рота седьмого конно-егерского полка». «Тьфу, мать вашу!» — вырогался Корнет. «Так и знаете!»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 Дюбуа подставил саблю под углом к земле, и оружие Корского скользнуло вниз по лезвию сабли противника. Француз сделал выпад, его клинок на длину ладонью вошел в правую сторону груди Корнета. Пошатнувшись, он шагнул назад, почти рефлекторно отмахнувшись саблей вверх. Кончик его оружия чиркнул французского лейтенанта по горлу. Дюбуа рванулся в сторону, выдергивая клинок из груди Корского, схватился за шею. Глаза его полезли за орбит, лицо побагровело. По пальцам, сжимающим горло, побежала кровь. Он открыл рот, словно пытаясь что-то сказать, но из глотки вырвался лишь кашель с брызгами крови. Согнувшись пополам, Дюбуа рухнул на землю, забился, словно вытащенный из воды рыба, и затих. Курсков упал на колено, сабля вывлелась из пальцев. Головко, соскочив с коня, метнулся к нему. — Доигрались дуэлянты хреново! — воскликнул он. — Семен, готовь слеги. Отвезем его в лагерь, пока живой еще. Двое казаков поскакали к лесу. Харунжий положил Корского на траву, приподнял ему голову. На губах Корнета выступила розовая пена, из раны на щеке струилась кровь. Он кашлял. — Бумай, не забудь, Георгий Иванович, — чуть слышно сказал он. — Эх, мать честная, ты о себе думай, поединщик. Головкор разорвал рубаху на груди Корского, обнажив узкую рану под соском. — Митяй, помоги. Вдвоем они разорвали рубашку Корского на полосы, крепко перевязали ему грудью голову. Подскакал Семен Волоча две длинные слеги. На них набросили бурку, подвязав пол и закрепили между двух коней. Главко подхватил с земли остатки блокнота и велел двум казакам остаться, чтобы похоронить князя Козловского и Сильвестра, и вскочил в седло. Четыре эскадрона лейбгвардии гусарского полка остановились на постой в небольшой деревушке. Главко нашел полковника в крепкой избе старосты деревни. Выслушав Харунжу, Мандрыка крепко вырвался. — Как знал, что рано мальчишке этому команду давать. Где он? — На дворе, ваше высокоблагородие, — ответил Харунжи. Полковник быстрым шагом вышел во двор. Корсуков по-прежнему лежал на бурке. «Снимите его и несите в избу», — распорядился полковник. «Врача быстро», — скомандовал он ординацию. Казаки осторожно сняли корнета с импровизированных носилок. Корсаков открыл глаза и, узнав полковника, хотел приподняться. «Лежи, лежи, Алеша. Что же ты, а? «Судьбу проверить хотел», — Николай Яковлевич прошептал Корсаков. «Где бумаги?» — он поискал глазами Головко. Тот вынул из-за пазухи блокнот и подал ему. Француз уничтожить хотел, верно, секретное что-то, сказал он, протягивая блокнот полковнику. Мандрыко раскрыл блокнот, перелистал его, закусив губу и сподлоби взглянул на хоружу. Кто-нибудь видел, что здесь написано? Никто, ваш высок благородие! вытянулся под его испытующим взглядом. А ты, Алексей, читал? Мельком взглянул. Не до того мне было, попытался улыбнуться Корнет. А что там? Важные бумаги, уклончиво сказал полковник. Услуга твоя неоценима, а что до судьбы, ты даже не представляешь, с чем свою судьбу связал. Слыхал ли ты такие слова? Требуется пролить реки крови, чтобы стереть предначертанное. Что-то в этом роде говорил князь Козловский, царском небесное. Невесело улыбнувшись, мандрык, как будто для пожатия, протянул ему руку. Харун же заметил некоторую странность в жизни полковника. Его рука вместе с большим пальцем легла в ладонь Курского. Но раненый не обратил на эту странность внимания, слабо пожал протянутую руку командира.